Баня. Говорят граждане в Америке, бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кражи или пропажа. Номерка даже не возьмет. Но, может, иной беспокойный американец скажет банщику Гудбай! Дескать, присмотри. Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают. Стиранное и глаженное, портянки небось белей снега, подштаники зашиты, залатаны. Житьишка. А у нас бань тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Не ехать же, думаю, в Америку. Дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда номерки деть? Прям сказать, некуда. Карманов нету. Кругом живот до да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь. Ну, привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки теперь по ногам хлопают. Ходить скучно, а ходить надо, потому шайку надо. Без шайки какой же мытье, грех один. Ищу шайку, гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит. А третью левой рукой придерживает, чтобы ее не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. Ты что же, да, говорит, чужие шайки воруешь? Как ляпно, говорит, те шайкой между глаз не зарадуешься. Я говорю, не царский, говорю, режим шайками ляпать, эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться, не в театре, говорю. А он задом повернулся и моется. Не стоять же, думаю, над его душой. Теперь, че, думаю, он нарочно три дня будет мыться. Пошел дальше. через час гляжу какой-то дядя зазевался выпустил из рук шайку замылым нагнулся или замечтался не знаю а только тую шайку я взял себе теперь чей шайка есть а сесть негде а стоя мыться какой же мытье грех один хорошо стою стоя держу шайку в руке моюсь а кругом то батюшки светы и... Стирка самосильно идет, один штаны моет, другой подштаники трёт, трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный, брызжут дьяволы. И шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышно, куда мыл, трешь, грех один. Но их думаю, в полото дома домоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье. Гляжу, все моё. Штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была. А на этих Эвен где? А банщик говорит, мы, говорит, за дырками не представлены, не в театре, говорит. Хорошо. Надеваю этих штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый, раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок. Нету номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка. Подаю банщику веревку, не хочет. По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдом какое останется. Я говорю, братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре ж, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рвана, и другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу, вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не пущают. «Раздевайтесь!» — говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, — говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. Не дают, не дают, не надо. Пошел без мыла. Конечно, читатель может полюбопытствовать, какая, дескать, эта баня. Где она, адрес? Какая баня? Обыкновенная, которая в гривенник.